Глава 21. 7 января 1950 года. Поезд шёл, тяжело дыша всё утро. Он сделал часовую остановку в Дели, а затем продолжил путь и прибыл в Амритсар около двух часов дня. Перед дальнейшим путешествием в Пандиало здесь снова была запланирована часовая остановка. «Персис» и «Блэк Финч взяли такси до города и поехали к окраине. «Дом, который вам нужен, находится в одном из беднейших районов Амритсара», объяснил водитель, «рядом со старыми салтанвитскими воротами». Дороги постепенно сужались, а дома становились всё менее ухоженными. Наконец, они въехали в лабиринт побелённых домов и узких улочек. В воздухе витала вонь из открытых люков». Такси остановилось у входа в переулок. «Тут я не проеду, мадам, слишком узко. Подожду вас здесь». Дом Сингха они нашли через пять минут. Дверь была открыта. Персис постучала, а затем нырнула внутрь. Блэкфинч последовал за ней. Это был обычный дом, каких на субконтиненте ещё много. Спальня, гостиная, совмещенная с кухней, и ванная. В углу сидела, скрестив ноги женщина в традиционных шальварах и молола пшеницу с помощью чаки, мельницы из грубого камня. Увидев вошедших, она вытаращила глаза, вскочила на ноги и уперла руки в бока. Это была невысокая, но крепкая на вид женщина, смуглая, с твердым подбородком и неожиданно полными губами. «Кто вы?» — спросила она на диалекте Панджаби. Персис немного разбирала этот диалект. Он не настолько сильно отличался от хинди, чтобы она совсем ничего не могла понять. Оказалось, что это Рана, жена мана Сингха, и что она прекрасно знает, в какую беду попал её муж. Да и как она могла не знать? Об этом трубили все газеты. Персис быстро объяснила причину своего визита. «Я здесь потому, что хочу понять, почему Маан Сингх «Сделал то, что сделал!» Лицо женщины вытянулось. Она изумлённо поглядела на гостей, а затем отвернулась. Было видно, что её переполняет волнение. «Как? Как он?» Он признался в убийстве. «И если он не изменит свои показания, его будут судить и повесят». «Я знала, что он сделает что-то подобное», — прошептала женщина. «О чём она?» — спросил Блэкфинч. «Это его жена. По-английски она не говорит, так что придётся тебе потерпеть». Англичанин затих. Вид у него был раздражённый. «Давно вы женаты?» — спросила Персис. «Пять лет. Мы поженились, когда он вернулся с войны, а знаем друг друга с тех пор, как были совсем юными. А дети у вас есть?» да. Нашему сыну три года. Сейчас он ушёл гулять с бабушкой. Это из-за него вы здесь, а не в Бомбее?» Рана поморщилась. Я звонила в тюрьму. Ему передали мои слова, а он ответил только, чтобы я его забыла. Персис задумалась, что спросить дальше. «Почему он ушёл из армии?» Рана не ответила и опустила взгляд. Тогда Персис попробовала зайти с другой стороны. Чем он занимался, когда вернулся с войны? — Ничем, — замялась Рана. То есть он подрабатывал то швейцаром, то чернорабочим, но постоянной работы у него не было. В нём было слишком много злости, чтобы он мог где-то надолго задержаться. — Должно быть, вам нелегко пришлось? — Рану не ответила. — Ваш муж когда-нибудь рассказывал о тех годах? В частности, о товарищах из своего подразделения, о неких Мадане Лале и Дулипе Гупте. В глазах Рану мелькнуло узнавание, однако она ничего не ответила. Тут что-то крылось, Персис это чувствовала. Лал и Синг знали друг друга с самой войны, и оба замалчивали этот факт. «Лал нанял Сингха незадолго до того, как был убит Хэриот, и, по их собственному признанию, именно они нашли тело англичанина. Все это так и пахло каким-то заговором. Почему ваш муж уехал в Бомбей, бросив жену и маленького ребенка?» Молчание. Персис шагнула к ней поближе. «Я уверена, что ваш муж не убивал сэра Джеймса» по крайней мере, самостоятельно. Помогите мне понять, зачем ему понадобилось валить всё на себя». Рана вгляделась в лицо Персис, пытаясь уловить ложь. Затем в её глазах мелькнула надежда. Ему позвонил мадан Лал и попросил его приехать в Бомбий. Сказал, что хочет предложить ему работу. «Но вряд ли это единственная причина». Я хочу сказать, он ведь бросил вас здесь. Но почему? Рано прикусила губу. Это как-то связано с его сестрой? Она же была замужем за Дулипом Гуптой, правильно? Её зовут Лалита, кивнула Рано. В отличие от Мааны, она прилежно училась в школе. Затем она отправилась в Бомбей искать работу. Там она и познакомилась с Дулипом. Лал жил в Бомбее и часто приглашал Мана и Дулипа к себе в гости, когда у них был отпуск. лалита и Дулип сошлись поближе и вскоре после этого поженились. А потом Дулип погиб на войне. Рано снова кивнуло. лалита тогда уже была беременна. Ман предложил ей вернуться с ним в Амрицар, но она отказалась. В Бомбее был её дом. Ей приходилось туго, но она была упряма. Когда Ман уволился из армии, он рассказал обо всём Лалу, и тот предложил ей работу у сэра Джеймса Хэриотта. Персис подалась вперёд. Но почему Лао тогда же не взял на работу и Маана Сингха? Почему он позвонил только спустя несколько лет? «Не знаю», — сказала Арано, теребя пальцами край своей длинной рубашки. Возможно, он думал, что Маан не согласится. Чего я не могу понять, так это того, почему он согласился работать на англичанина. Сколько я его знаю, он всегда ненавидел англичан. «Почему?» Рано замялась, а затем продолжила. «Ещё до войны он пытался присоединиться к августовскому движению, но ему не позволили». «О чём вы? Кто не позволил?» «Здешние люди. Руководители местных комитетов и те, кто организовывал протесты и антибританские акции. Я не понимаю, почему им так этого не хотелось?» потому что они не могли простить ему. «Простить что?» «Вину его отца», — сказала Рано, и когда Персис знаком поощрила ее продолжать, добавила, «Я имею в виду амрицарскую бойню». Кое-что стало проясняться. «Амрицарская бойня». Инцидент, положивший начало инициативе Ганди о несотрудничестве и запустивший движение за независимость. 13 апреля 1919 года около тысячи местных жителей собрались в обнесённом стеной Амрицарском саду, известном как Джолианвал-Лабакх. Они пришли, чтобы отпраздновать сикский праздник Вайсакхи и мирно выразить протест против присутствия в Индии британцев. Об этом узнал местный британский генерал Реджинальд Дайер. Пометуя о недавно принятом законе Роулета, запрещавшем мятежные собрания, он собрал 90 солдат из 9-го Гургского, 54-го Сигского и 59-го Синского стрелковых полков. Прибыв в сад с бронетехникой, пулемётами и винтовками Ли Энфилд, Дайер заблокировал выходы наружу. Затем он велел своему отряду без предупреждения открыть стрельбу прямо по людям. Британской палате общин он впоследствии объяснил, что хотел не рассеять толпу, а наказать индейцев за неповиновение. Приказ прекратить огонь был отдан только тогда, когда у солдат закончились боеприпасы. Около тысячи мужчин, женщин и детей, в том числе и шестимесячный младенец, упали замертво. Последствия были крайне серьезными. Весть о случившемся распространилась по всей имперской Индии, разжигая антибританские настроения — В Британии Дайера сначала чествовали, но потом, когда правда вышла наружу, он столкнулся с политическим порицанием. «Я понимаю», — сказала Персис. мансинг вырос и узнал, что его отец погиб от рук британцев в Амрицарской бойне, и сэр Джеймс стал мишенью для его гнева. «Нет, не понимаете», — покачала головой Рано. Его отец не погиб в омрицарской бойне. Он участвовал в ней на стороне британцев.